Часть третья. Тьма. Глава тридцатая. «Мир велик и опасен, и это не место для отцовой паствы» из сочинений Дэвида Форда. Дорога уходила в непроглядную черноту. Эммануэль не видела леса, но она чувствовала знакомый дурман ускользающего самоконтроля, все глубже и глубже погружаясь в дебри. Небо над головой было темным, ни брызгав звезд, ни серпа полумесяца, что осветили бы путь впереди. Большинство фонарей вдоль дороги не горели, а в тех немногих, что еще не погасли, неистово трепыхались крохотные язычки угасающего пламени, угрожая потухнуть от малейшего дуновения ветерка. Ни на дороге, ни в обступавшем Эммануэль-Лесу не наблюдалось никаких признаков жизни — ни следов от повозок, ни отпечатков ног, ни сов гнездящихся в деревьях. Как и предсказывал Эзра, стража пророка прекратила погоню в тот момент, когда она миновала священные врата. Она осталась совсем одна в этом мрачном, диком пути, но, невзирая на зловещую тишину ночи и свое щемящее одиночество, она находила утешение в том, что теперь, с наступлением тьмы, мор, очевидно, должен был подойти к концу, поскольку до сих пор каждое новое бедствие возвещало окончание предыдущего. Она молилась, чтобы Глория и Онор теперь ничего не угрожало, но потом она вспомнила о последнем бедствии — Резне. Она могла лишь надеяться, что своим путешествием сможет предотвратить ее. Эммануэль ехала дальше. Ночь затянулась и не спешила кончаться даже после того, как миновали отведенные ей часы, и черная волна тьмы казалась почти непроницаемой. Иммануэль, как могла старалась вести счет проходящему времени, но неисчерпаемая чернота принесла с собой какое-то особое безвременье, буквально обрекая на провал любые ее попытки. Через несколько часов, а может и минут, как знать, в темноте было сложно судить, с неба закапал моросящий дождь, который вскоре сменился косой стеной ливня. Эммануэль не видела вокруг ничего, что могло бы сойти за укрытие, не считая сомнительного навеса из редких древесных веток, и для защиты от непогоды ей приходилось полагаться на один только плащ Эзры. К тому времени, когда она подъехала к развалинам давно заброшенного монастыря, она промокла до нитки, а поводья стерли ее ладони в кровь. Понимая, что слишком устала, чтобы продолжать путь, она решила остановиться там на ночлег. Это было странное сооружение, построенное на насыпе, выходящее на неглубокий овраг. Оно было узким, приземистым и продолговатым, как галерея или конюшня со стойлами. Каменные колонны подпирали осыпающуюся крышу, плоскую и низкую, буйно поросшую зубровкой. Остановив повозку рядом с развалинами, Эммануэль соскочила с козел, распрягла коня и увела его с проливного дождя под крышу монастыря. Она накормила и напоила животное тем, что нашлось в фургоне, после чего, промокшая и озябшая, устроилась в дальнем углу постройки, за стенами которой бушевала буря. Отдохнув и снова почувствовав в себе силы держать поводья, Эммануэль встала, запрягла коня в повозку и продолжила путь по темноте. Дебри леса все плотнее смыкались вокруг Эммануэль, а спустя некоторое время она выехала к развилке. Одна тропа, более широкая из двух, была добротно вымощена булыжником и с обеих сторон освещена фонарями. Она поворачивала на восток, вглубь леса. Другая же представляла собой невзрачную узкую дорожку, похожую на лесные тропки, которые змеились по всем вифильским лесам. Эммануэль повернула на запад, в Ишмель. Ветки кустарника и ежевичные колючки рвали ее одежду, пока она пробиралась по узкому лесному коридору. Тропа была изъедена рытвинами и усеяна всяческим мусором. и Иммунель не раз приходилось спрыгивать с козел и расчищать дорогу впереди, прежде чем они могли продолжить путь. В итоге большую часть этого отрезка она прошла пешком, ведя под устцы коня Эзры. Животное постоянно упиралось, не желая идти узкими проходами, которые прорезали дикую чащу, и Мануэль приходилось уговаривать его успокаивать тихими разговорами. Пару раз она даже спела ему те же колыбельные, которые пела «Онры Глории», просто чтобы не подпускать слишком близко эту зловещую тишину и не спугнуть несчастное животное. По мере того, как путешествие продолжалось, дорога стала круто забирать в гору, пока в конце концов не уступила место череде извилистых и опасных тропинок, серпантином прорезавших горные подножья. Иноль впервые оказалась в горах, и она проклинала тьму за то, что та лишила ее возможности рассмотреть их как следует. Ей ужасно хотелось, чтобы рядом был Эзра. С ним дорога могла бы стать настоящим приключением, когда бы еще они попали в такое удивительное место. Она не знала, жив он, или стражники пророка убили его там, на равнинах. И хотя мнуэль давно перестала молиться, сейчас она молилась за Эзру. Она заклинала отца спасти его, или в крайнем случае сделать так, чтобы она смогла вернуться в Вифиль и спасти его своими силами. Он был слишком молод, слишком добр, чтобы умирать. Он был нужен Вифилю, он был нужен ей, потому что без Эзры кому она могла обратиться за поддержкой? Лия уже покинула этот свет. Марта сдала ее страже, и Эммануэль знала, что остальные муры не посмеют пойти ей наперекор. Она начинала понимать, что, возможно, впервые в жизни осталась абсолютно и бесповоротно одна. Эммануэль продолжала путь по коварным горным тропам, склонив голову против ревущего штормового ветра, налетевшего с запада, крепко сжимая поводья, так что немели пальцы. Гром грянул в тот самый миг, когда ее конь осторожно продвигался вдоль отвесного уступа скалы. Животное резко рвануло вперед, своей силой сбив Эммануэль с ног. Они еле-еле вписались в крутой поворот, пока Эммануэль, скользя подошвами по наледи на дороге, тщетно пыталась остановить лошадь. Но когда они, стремглав, неслись к очередному сгибу тропы над обрывом, на этот раз на такой высоте, что Эммануэль не видела земли, Колесо повозки угодило выбоину на дороге. Задние колеса соскользнули с уступа, увлекая за собой коня. Лошадиное ржание эхом разнеслось по всему горному перевалу, в то время как Скакун всеми силами пытался вытащить колеса повозки из обрыва и обратно на дорогу. Эммануэль натянула уздечку до упора, а мозоли на ладонях лопнули, когда она перехватила кожаные ремни. Но, несмотря на все ее старания, Конь под тяжестью повозки начал соскальзывать со скалы, и их обоих медленно потащило все ближе и ближе к краю обрыва. Ящики с припасами выпали из кузова. Последовала долгая пауза, прежде чем Эммануэль услышала грохот, когда они разбились о землю у подножья горы, оставшуюся далеко-далеко внизу. Коня еще немного протащило назад, и Эммануэль откинула поводья, бросившись его распрягать. Дрожащими, онемевшими от холода руками, она завозилась с застежками, расправляясь с ремнями и пряжками. Конь, влекомый весом повозки, медленно, но верно приближался к краю утеса, пока его задние копыта не зависли над самым обрывом. За долю секунды до того, как повозка утащила вниз их обоих, Эммануэль расстегнула последнюю пряжку. Повозка сорвалась с обрыва и рухнула в долину у подножья горы. Иммануэль проделал остаток пути верхом, преодолевая штормовую непогоду. Дождь целил как из ведра, то и дело сменяясь потоками мокрого снега и сжалищим градом. К тому времени, как Иммануэль заметила огни Ишмеля, мерцающие в далекой темени, она так обезумела от холода и усталости, что даже усомнилась, видит ли их наяву. Но она продолжала ехать вперед, и далекие огни становились все больше, все ярче, И вот она уже слышала чьи-то голоса, ощущала запах печного дыма в холодном ночном воздухе. Она въехала в деревню, расположенную в тени горного склона, куда меньшую в сравнении с Амасом. Здесь тьма не казалась такой абсолютной, как в Вифиле. Небо было фиолетово-синего цвета поздних сумерек незадолго до того, как те превращаются в кромешную ночь, и уличные фонари горели достаточно ярко, чтобы тени держались на расстоянии. Во всех домах по улице окна были закрыты ставнями, а двери заперты на засовы. К своему облегчению она не обнаружила никаких следов стражи пророка. Эммануэль продолжала ехать лабиринтом узких немощенных улочек, пока не выбралась к месту, которое могло сойти за центр деревни. Там она обнаружила гостиницу с большими эркерными окнами, в которых горел огонь. Каждый раз, когда ее двери распахивались, На улицу выплескивались тихие голоса и ноты, в которых Эммануэль безошибочно узнавала траурные гимны. На крыльце гостиницы сидел попрошайка, широкоплечий мужчина с блестящими глазами и длинной бородой, сбившейся в клочья. В руках он держал маленький барабан, похожий на детскую игрушку. Когда Эммануэль подошла ближе, он начал выстукивать на барабане ритм, слишком быстрой и отревистой, чтобы сочетаться с мелодией скрипки, льющейся с постоялого двора. Иммануэль наклонилась, чтобы положить монету в чашку у его ног. «Я еще одного человека. Не могли бы вы мне помочь?» «Зависит от того, кого ты ищешь», — ответил мужчина с акцентом, не похожим ни на один из тех, что Иммануэль доводилась слышать. «Женщину по имени Вера Уорт. Она могла бы добавить, что Вера была прорицательницей родом из Вифиля, но не знала, насколько безопасно говорить о подобных вещах в этом месте. На первый взгляд Ишмель не отличался явной религиозностью, столь характерной для Вифиля с его величественным собором и часовнями, понатыканными на углу каждой улицы. Но она решила, что лучше не терять бдительности. Под маслянистым светом ближайшего фонаря мужчина смерил ее оценивающим взглядом, а потом кивнул, жестом поманил за собой и повел по узкой дорожке, которая, петляя, убегала на восток. Вместе с попрошайкой они миновали лабиринты домов, затем спустились вниз по наклонной улице, которая огибала высокий холм, и, наконец, достигли небольшого подворья, где у пруда стоял каменный коттедж. Эммануэль привязала лошадь к колышку у дороги и зашагала вперед. Окна коттеджа светились теплом зажженных свечей, и на улице было достаточно светло, чтобы Эммануэль смогла разглядеть небольшой символ, начертанный на двери. Защитный сигил точно такой же был высечен и в фундаменте дома Вордов. Она постучала, подождала. За дверью что-то негромко зашевелилось, В занавешенных окнах задвигались тени, послышалось шлепанье босых ног по деревянному полу, щелчок отодвигаемого засова. Дверь распахнулась. На пороге стояла женщина. У нее была слишком светлая для окраинки кожа, густая копна темных кудрявых волос и глаза, зеленые, как молодая поросль. На вид она казалась ровесницей Анны, может, чуть старше. Она стояла, пристроив на изгибе бедра корзину с бельем, но при виде Имануэль ее руки обмякли, и корзина с глухим стуком упала на крыльцо. «Вера!» — позвала она с сильным акцентом. «У нас гостья". За спиной женщины появилась вторая фигура. Эта женщина была выше, шире в плечах и одета в темные мужские бриджи. Ее посеребренные сединой дреды были собраны на затылке, На ее шее, под расстегнутыми пуговицами рабочей блузы, Эммануэль разглядела кожаный шнурок, с которого свисали два священных кинжала, вырезанных из березы, а между темных и густых бровей красовалась метка матери. Не успела Имануэль сказать и двух слов, как женщина завели ее в дом и усадили перед потрескивающим очагом. Женщина, открывшая дверь, которую звали Сейдж, укутала ее в толстое одеяло и налила чашку чая со сливками и несколькими ложками меда. Вера ушла, чтобы позаботиться о лошади, и, вернувшись через несколько минут, села в большое кресло напротив Эммануэль. Она была внушительной женщиной, ростом почти с лилит, темнокожая и необыкновенно эффектная, ни на кого не похожая. Она даже навевала Эммануэль ассоциации с изображениями темной матери, ее ибеновой кожей и тонкими чертами лица. Она была так красива, что от нее было трудно оторвать взгляд. Чтобы не глазеть, Эммануэль решила осмотреть комнату. Внутри коттедж был больше, чем казался снаружи. Гостиная была обставлена со вкусом, полы застелены медвежьими шкурами, столы завалены мелкими безделушками вроде кружевных салфеток, свечей и книг со стихами. В воздухе пахло дрожжами и пряностями, и на столе еще стоял недоеденный ужин. В кресле у камина сладко спали два котенка — серый и черный. Не зная, что сказать или сделать, Эммануэль молча пил чай с медом. Вера наблюдала за ней бесстрастно, почти угрюмо, игнорируя тщетные попытки Сейдж завязать разговор. И только когда Эммануэль допила чай, Вера, наконец, заговорила. «Как ты меня нашла?» «Я ходила в окраины», — сказала Эммануэль, отставив чашку на изящный столик сбоку от кресла. «Там я встретила священника, который знал вас. Он сказал, что я могу найти вас здесь». «И ты проделала весь этот путь одна?» — спросила Сейдж, присаживаясь на низкий табурет у очага. Эммануэль стала неловко, когда она осознала, что, видимо, заняла ее обычное место, и начала было вставать, но женщина остановила ее жестом. Не весь. Со мной был друг, который сопровождал меня до границы Вифиля. Он помог мне выехать из города, но... Образ Эзры, стоящего посреди дороги с поднятым ружьем, окруженного стражниками пророка, всплыл у нее перед глазами. Она зажмурилась и потрясла головой, прогоняя воспоминания. Сам остался за воротами. — А как же твоя семья? — осторожно спросила Сейдж. — Осталась Вифиле. Следующая заговорила Вера. «Они знают, что ты здесь?» «Нет». Вера наклонилась вперед, расставив ноги на ширине плеч, упершись предплечьями в коленные чашечки так, как обычно сидят мужчины. «А знают ли они, почему ты ушла?» Эммануэль замотала головой и поспешила объясниться. «Я не говорила им, куда направляюсь, и не говорила о том, что вы здесь. Я бы никогда не выдала вашу тайну». Вера присмотрелась к ней в тусклом свете свечи, словно пытаясь определить, говорит ли она правду. «За тобой следили?» Эммануэль хотела отрицательно покачать головой, но передумала. В веренных глазах мелькнуло недовольство. «Это очень простой вопрос. За тобой следили? Да или нет?» «Да, но только сначала. Стража пророка прекратила погоню, как только я выехала за ворота». За всю дорогу мне не встретилось ни души, пока я не прибыла в Вышмель. На это Вера ничего не ответила. Она встала, достала трубку из шкатулки на каменной полке, набила ее табаком из красивой жестяной баночки и закурила. Она вперила в мануэль пристальный взгляд. Выдохнула облако дыма. «Зачем ты приехала?» «Вера!» — осадила ее Сейдж с упреком, просочившимся сквозь стиснутые зубы. Может, стоит дать девочки отдохнуть, прежде чем начинать допрос с пристрастием? Мы должны знать, зачем она здесь. Посмотри на нее, Ви, она твоя. Она приехала к тебе. Или ты стала такой черствой, что не узнаешь собственную кровь, когда она сидит прямо перед тобой?» Глаза Веры, пеленой трубочного дыма, сузились в щелочке. «Прошу вас», — сказала Эммануэль бессильно и устало. Одеяло, накинутое на плечи, казалось тяжелым, как набитый камнями мешок. «Мне больше некому податься. Просто выслушайте меня, и если после этого вы все равно не захотите меня знать, я уйду, честное слово». Вера долго смотрела на нее изучающим взглядом. Желваки ее скул ходили ходуном. «Уже поздно. Все, что ты хочешь сказать, придется отложить до утра». «Сейдж!» — она повернулась к своей компаньонке. «Подготовь для нее комнату».